Глава 5 Вернувшись домой, я посмотрела свой незаконченный список вопросов, предназначенных для интервьюирования слушателей культа, добавила еще парочку и нашла список вполне пригодным для использования. Мне было известно, что утренние церковные службы заканчиваются где-то около 11 часов дня, и на завтра на это время я запланировала посещение храма, и монастыря на Третьей Огородной. А сегодня я намеревалась посвятить остаток дня консультациям по вопросу имиджа. Нужно было определиться, в каком виде я появлюсь в мужском монастыре. В качестве эксперта по данному вопросу, конечно же, должна была выступить моя давняя закадычная подружка, Светка-парикмахерша. Светку я выловила на выходе из салона, где она работала как раз в самом конце рабочего дня. «Привет!» обрадовалась она моему появлению. Давненько тебя не было видно. Ой, все в трудах, все в трудах. Вот нужна твоя консультация. Не знаю, не знаю. Я после работы уставшая, голодная. У меня на консультации сил нет. Могу накормить ужином. Да? Хм, ну тогда я, пожалуй, подумаю. Конечно, если ты не имеешь в виду ужин в бистро. Обижаешь. Мы сидели за столиком в ресторане. Сытая и отдохнувшая Светка в ожидании десерта милостиво разрешила мне сообщить, по какому поводу требуется ее консультация. Понимаешь, я завтра собираюсь в монастырь, и мне нужно... Куда? Светкины глаза округлились и готовы были выскочить из орбит. Не удивлюсь, если у нее в этот момент даже процесс пищеварения прервался. Я наслаждалась полученным эффектом. В монастырь. Ты что, спятила? В какой монастырь? В мужской. Вслед за пищеварением у Светки прекратилось дыхание и остановилось сердцебиение. И какое-то время она пребывала в состоянии клинической смерти. Да ладно, успокойся, сжалилась я. Мне туда по делам нужно. Хочу выяснить кое-что. Уф, ты знаешь, подругу, ты предупреждай, а то так недолго и заикой человека сделать. В монастыре она собралась в мужской вообще то монастырь и правда мужской поэтому я хотела с тобой посоветоваться что лучше надеть ну и вообще как выглядеть ведь в куртке и джинсах не пойдешь ну да в джинсах не пойдешь хотя с другой стороны должна тебе сказать монастыре эти у меня есть одна клиентка денег куры не клюют так вот она все с ума сходит чем бы ей себя занять Одно время все носилось с идеей открыть приют для бездомных собак, а теперь вот вообразила, что у нее завелись религиозные чувства. Нашла себе какого-то попика, и теперь он приходит к ней домой три раза в неделю для религиозных бесед. Я его видела как-то раз. У меня у знакомых одних девочка замуж выходила, и они хотели в церкви венчаться. Так вот эти знакомые просили узнать что да как. Я к ней. «Помогите, — говорю, — у вас вот как раз и человек компетентный под рукой». Ну и она мне сказала, когда он у нее будет. И я к этому времени пришла. Картина не в сказке сказать, ни пером описать. Мадам в кресле сидит вся в истоме, а попик вокруг нее с книжкой ходит и цитаты цитируют. И когда в книжку смотрит, тогда еще ничего. А как в декольте заглянет, ну просто всякий смысл в святом писании напрочь теряется. Посмотрела я на них, да и думаю себе. Подожди, я ведь не для этого в монастырь иду. У меня серьезное дело, и мне нужно, чтобы меня восприняли именно серьезно, а не как-то иначе. Ну, если хочешь, чтобы серьезно, надень ситцевую юбку в цветочек и шерстяную кофту на пуговицах. Знаешь, такие, как бабульки носят. И карманы, чтоб... Ой, да хватит тебе. Я с ней серьезно разговариваю, а она... «Если серьезно, тогда нужно твой гардероб смотреть. Как я тебе скажу, что надеть? Я ведь не знаю, чего там у тебя есть». «Да ладно, ты мой гардероб лучше меня знаешь». «Ну и что? Все равно нужно смотреть». Расплатившись за обед в ресторане, я повезла Светку к себе домой смотреть гардероб. Презрительно перебирая мои самые лучшие и довольно дорогие вещи, она ворчала. «Да у тебя тут что не возьми!» Все только на то и годится, чтобы в монастырь идти. Вот, посмотри, ну что это? Как можно так одеваться? Такое вообще носить нельзя. Перебрав три раза всю мою одежду и не пропустив ни одной вещи, чтобы не сказать про нее какую-нибудь гадость, Светка, наконец, выбрала мне наряд для похода в мужской монастырь. Это оказалась длинная почти до пят узкая юбка и маленький классический пиджак, надетый на шелковый топик. «Жарко будет в пиджаке», — с сомнением говорила я. «Нормально будет», — отвечала Светка, рассматривая надписи на бирках. «Видишь, здесь синтетика сплошная. Это тебе не шерсть. Зато впечатление произведешь». Скажут, вот какая девушка скромная. Даже в мужской монастырь ничего лишнего себе не позволяет. Разрез на юбке, правда, великоват. Но тут уж надо же тебе как-то передвигаться. А если на этой юбке да еще разрез зашить, Это будет просто караул, японский балет, да ищу туфли обязательно на низком каблуке или вообще без каблука и возьми с собой косынку какую-нибудь или шарфик, такой из шифона, как в церковь войдешь на день. Подкованная на все четыре колеса Светкиной консультацией, на следующий день около одиннадцати часов я уже стояла в церкви на Третьей Огородной. Пристроившись в уголке возле самого входа, Я слушала пение и смотрела на истово крестящихся людей, но мысли мои были далеко. Я внимательно изучала священников и тех, кто прислуживал им во время выполнения обрядов, пытаясь определить, к кому лучше всего обратиться за своим выдуманным интервью. Один дядечка с виду показался мне здесь главным, потому что во время службы все обращались преимущественно к нему. И я решила, что именно его мне следует побеспокоить своими заранее заготовленными вопросами. Однако лишь только закончилась служба, намеченный мною дядечка немедленно куда-то испарился. Беспомощно оглядываясь кругом, я все пыталась его высмотреть, но ничего у меня не вышло. Тогда я обратилась к молодому монаху, который сидел в церковном магазине, где продавались свечки и иконы. «Простите, могу я вас спросить?» «Да, пожалуйста». «Я работаю в газете «Тарасовские зори» и у меня задание написать репортаж о вашем монастыре. Я бы хотела поговорить, но кто у вас тут главный?» «Вам, наверное, нужен настоятель». «Да-да, именно, именно настоятель. А как мне его найти?» «Вам придется подождать немного, он сейчас разоблачается после службы, а потом можно попросить кого-нибудь, чтобы вас проводили». «Да вот хоть отец Игорь может вас проводить. Отец Игорь, не поможете нам?» К нам подошел высокий бородатый отец Игорь, который чем-то занимался в дальнем углу церкви. «Вот из газеты хотят с настоятелем поговорить. Не проводите?» Критически осмотрев меня, отец Игорь не очень довольным голосом сказал. «Узнаю». После этого он удалился во внутреннее помещение, и мне пришлось еще довольно долгое время провести в ожидании. Наконец отец Игорь вернулся и также лаконично сказал: Идемте! Вслед за ним я пошла в одно из боковых помещений церкви и оказалась в комнатке, больше напоминающей обычный кабинет где-нибудь в офисе, чем церковное помещение. В комнатке стояли диван, два кресла и стол, на котором располагались компьютер, принтер и все, что необходимо для делопроизводства. В одном из кресел сидел настоятель. После первых приветствий я сообщила ему, что по заданию газеты должна сделать репортаж о жизни Тарасовского мужского монастыря и приступила непосредственно к вопросам. Мой собеседник не выразил ни малейшего удивления, что о жизни мужского монастыря собирается писать женщина и вообще отнесся ко мне довольно доброжелательно. Беседа наша протекала своим чередом, и настоятель, которого, как оказалось, звали отец Арсений, охотно отвечал на мои вопросы. «Нет, должен вам сказать, что желающих стать послушниками и даже постричься в монахи сейчас довольно много. А как вы это объясните? По каким причинам люди приходят в монастырь? У каждого свои причины. Кто-то хочет уйти от жизненных проблем, ведь жизнь сейчас очень жестокая. У кого-то личные причины» какая-то трагедия, но мы, в общем-то, не стремимся узнавать это. Неважно, почему человек пришел к Богу, важно, что пришел. А сами не рассказывают? Иногда рассказывают, на исповеди часто рассказывают, такие иногда бывают истории. Но тайну исповеди вы храните? Разумеется. Ах ты, чтоб тебя! Я попробовала зайти с другой стороны. А вот, например, в последнее время много у вас было новоприбывших? Видите ли, обращаются к нам многие, но мы не каждого принимаем. У нас и количество мест ограничено, а главное, если видно, что человек сам для себя еще окончательно не определился, то мы ему советуем еще раз все обдумать, чтобы потом не жалеть о своем решении. И многие после такого обдумывания больше не приходят. «Но кто-то же приходит?» «Некоторые приходят. Да вот, совсем недавно пополнилась наша братья, появился у нас отец Георгий. Вы его видели, наверное, он у нас при магазине». «Отец Георгий?» «Ну да, в миру-то он Юрий был, ну а когда в монахи постригся, взял имя Георгий». «А когда он постригся?» спросила я, уже догадываясь, каким будет ответ. «Да с месяц, наверное» или где-то чуть больше месяца назад. Сначала он долгое время послушником был, а потом захотел и постоянно при монастыре жить. Но мы видим, что человек он серьезный, не ради эксперимента монашеской жизни захотел попробовать, и просьбы его уважили. Теперь вот утром и вечером на службах, днем при магазине. Скажите, а вы не знаете, какая у него в миру фамилия была? Дело в том, что у одной моей знакомой одноклассник недавно вот тоже то ли в монастырь ушел, то ли что-то в этом роде. В миру его звали Юрий Фролов. Фролов? Нет, это не тот. Собственно, на этом интервью можно было и заканчивать. Все было яснее и ясного. Если Юрий Фролов, он же отец Георгий, последний месяц с небольшим свои утра и вечера проводит на службах, а день в церковном магазине, то совершенно очевидно, что у него нет ни малейшей возможности заниматься покушениями на Сергея Сарычева. Кроме того, сам смиренный внешний вид молодого монаха, к которому я обратилась за помощью в поисках настоятеля, говорил об абсолютной неспособности его к злым деяниям. Делать мне в монастыре больше было нечего. И задав для вида настоятелю еще несколько вопросов, я закончила интервью и вышла из священных стен снова в наш грешный мир. Садясь в машину, я понимала, что отработка женихов оказывается бесперспективной. Конечно, не исключено, что у Ольги Гореловой имелся в запасе какой-нибудь джокер, достаточно упорный поклонник, желающий расстроить свадьбу, но вряд ли такой человек оказался бы незамеченным. Ольга уж наверняка бы предупредила Сергея, если бы у него был явно недоброжелатель. Гораздо более продуктивными... Мне представлялись на данный момент два других направления – отчим Вадима и коллеги по работе. И поэтому в первую очередь я решила нанести визит в фирму уважаемого Дмитрия Евгеньевича и побеседовать с сотрудниками, коллегами и подчиненными. К счастью, здесь мне уже не будет нужды представляться ни чьей-то одноклассницей, ни корреспонденткой газеты. Я достала из сумочки мобильник и набрала номер Сарычева-старшего. Дмитрий Евгеньевич. Это вас беспокоит Татьяна Иванова. Я бы хотела посетить вашу фирму и побеседовать с сотрудниками. Вы думаете, что к покушениям причастен кто-то из фирмы? О, это было бы ужасно. Нет-нет, что вы, речь совсем о другом. Насколько я поняла, та вечеринка, после которой произошла катастрофа, ведь на ней присутствовали некоторые из сотрудников. Да, кое-кто. Ну вот, я бы хотела побеседовать с ними. Может, кто-то заметил что-нибудь подозрительное, но ну и вообще, знаете, иногда какая-нибудь незначительная мелочь в итоге и оказывается ключом к разгадке. Хорошо, если хотите, завтра можете подъехать, я скажу ребятам. А самого вас не будет на месте? Думаю, было бы лучше, если бы вы представили меня своим сотрудникам. Возможно, но основная часть персонала начинает работу в восемь, а я в это время, как правило, уже уезжаю по делам. «Но, может быть, если я приеду немного пораньше, например, без двадцати или без десяти восемь, нам все-таки удастся застать кого-нибудь? Ведь вы, наверное, и сами понимаете, что люди гораздо более склонны оказывать содействие, если указание исходит непосредственно от начальника». «Что ж, возможно, вы и правы. Тогда давайте встретимся без четверти восемь у меня в кабинете». «Хорошо, договорились. Кстати, Сергей, он...» «Ах, он сейчас в таком состоянии, просто сам не свой. Я ведь говорил вам, они были очень дружны с Вадимом. Это для него большой удар. Я разрешил ему некоторое время не заниматься делами». «Да-да, это понятно». На следующее утро в половине восьмого я уже подъезжала к офису компании «Сарсан», адрес которого дал мне по телефону Сарычев-старший. Это было небольшое, но солидное здание, своим видом, несомненно, призванное внушать клиентам чувство уверенности и надежности. Внутри тоже все соответствовало самым высоким требованиям. Навехонькая офисная мебель, компьютеры последних моделей, все говорило о том, что фирма процветает. Глядя на все это великолепие, я подумала, что Дмитрий Евгеньевич, возможно, не так уж и ошибался, предполагая, что кто-то хочет захватить его бизнес. «Здравствуйте. Могу я увидеть Дмитрия Евгеньевича Сарычева?» — спросила я у секретарши. «Вы договаривались о встрече?» «Да». «Одну минуту, я узнаю. Представьтесь, пожалуйста». «Татьяна Иванова, частный детектив». «Ах, да!» — сразу оживилась девушка. «Дмитрий Евгеньевич предупреждал, что вы должны прийти. Она нажала какую-то кнопочку на столе и сообщила шефу, что я пришла». Сарычев вышел из кабинета и повел меня показывать фирму. Несмотря на последние трагические события, он с видимым удовольствием демонстрировал свои достижения. И я снова почувствовала себя гостем на презентации, как в день нашей первой встречи. Проведя меня по всем отделам, Сарычев представил меня сотрудником и сразу заторопился. «У меня важная встреча», — сказал он, направляясь к выходу. «Думаю, вы тут справитесь без меня, Татьяна. С ребятами я вас познакомил, фирму показал, а дальше можете действовать по своему усмотрению. Всего хорошего. До свидания». Для начала я решила выяснить, не вынашивал ли кто из сотрудников чистолюбивых планов занять место Сергея Сарычева. Однако я прекрасно понимала, что сведения столь деликатного свойства никто не станет выкладывать первому встречному даже если это частный детектив. Поэтому в фирму Сарычева я явилась не с пустыми руками, а имея при себе некую домашнюю заготовочку, которую и намеревалась пустить в дело в подразделении, занимающемся заключением договоров. Туда-то я и пошла в первую очередь. По опыту мне было известно, что девушки из отделов договоров обычно более склонны обсуждать разные деликатные подробности, а уж под конфеты вишня в коньяке они расскажут мне даже о том, о чем я их и спрашивать не буду. Появившись в отделе заключения договоров, я, как и ожидала поначалу, не увидела на лицах никакой радости. Но через некоторое время климат достаточно потеплел, и я вынула из волшебного сундучка свой козырь. «А что, девчонки, чего так-то на сухую сидеть? Давайте чаю, что ли, попьем? У меня вот тут и конфетки есть». Ярко-красная с красивым рисунком коробка легла на стол. Вопросительные взгляды девушек устремились на одну из сотрудниц, которая была постарше других. — Ага, вот, значит, кто у нас здесь главный, — подумала я. — Примем к сведению. — То есть вы считаете, что автокатастрофа могла быть и случайностью? — спрашивала я, когда языки уже достаточно развязались. — Вполне, — уверенным голосом отвечала мне Валя та самая сотрудница, которая была в отделе договоров за старшую. Вы сами подумайте, дело было ночью, до этого они несколько часов там развлекались, наверняка все были пьяные, ну или как минимум под шафе. А вообще Вадим любил выпить? — Вроде нет, — ответила Валя не совсем уверенно. — Вадим-то вообще-то не пил. Я, честно говоря, так и подумала, что он поехал тогда вместо Сергея из-за того, что тот был слишком пьян. А что, Сергей любит выпить? Не то, чтобы любит, но если уж начнет, и потом, он пьянеет быстро, так что даже если они все там хоть понемножечку приложились, Сергею ехать было нельзя. И поэтому вместо него поехал Вадим? Вы знаете, точно не могу вам сказать. Это я так только предполагаю. А вообще, они там своей компанией тусуются. До нас эта информация особенно не доходит. А в эту компанию входит кто-то из фирмы? Конечно. Сашка из отдела логистики, Женька тоже. Они всегда вместе развлекались. Ну и Вадим, конечно, всегда с ними был. И вот так запросто они общались? Как можно простодушнее, спросила я. «Ведь Сергей все-таки как-никак сын босса, вице-президент?» «Ага», — с небольшой усмешкой сказала Валя, — «вице-президент. Только, если честно вам сказать, никто эту должность всерьез не воспринимает. Понятно, что папкина фирма, так, конечно, сынок сторожем здесь не будет. Вот и назначил его отец вице-президентом». «Но в действительности должность — это больше номинальная, правильно я так поняла?» Конечно. Какой из него вице-президент? Ему пока учиться, азы постигать, а должность — это так. А раньше кто был вице-президентом компании? Да никто не был. Сарачев и должность-то эту специально для сынка придумал. Пади завидуют ему? Кому? Непонимание на лице Вали было абсолютно искренним. ну как кому? Сергею, конечно. Не успел он со школьной скамьи сойти, уже вице-президент. «А, вы об этом?» «Да нет, вы знаете, по-моему, особенно никто не завидует. Хотя я, конечно, с их компанией близко не общаюсь, но думаю, что навряд ли есть у него здесь завистники. Странно было бы думать, что сын владельца частной фирмы может быть в ней еще кем-то, кроме начальника, согласитесь. Это просто противоречит здравому смыслу. А у нас сотрудники мыслят достаточно здраво, уверяю вас. И потом, Дмитрий Евгеньевич неплохой руководитель». Никого не притесняет, платят здесь хорошо, так что не думаю, что вы найдете у нас недовольных. Наоборот, даже из других организаций к нам переходят, хотя Дмитрий Евгеньевич специально никого не переманивает. Вот недавно несколько человек приняли, перешли к нам от конкурентов. Дмитрий Евгеньевич думает даже, что из-за этого конкуренты на него рассердились и начали досаждать Сергею. «Великолепная Валя сама сделала за меня всю работу, избавив от необходимости придумывать какие-то ходы, которые могли бы вывести разговор на покушение». «А сами-то вы как считаете, могли они?» «Да нет, нет, вряд ли. И потом, если бы они собрались вредить, то вредили бы самому Сарычеву, в смысле старшему Сарычеву». Рассуждения Вали полностью подтверждали мои собственные, и лишний раз доказывали, что сотрудники фирмы «Сарсан» действительно мыслят здраво. «Беспокойство Дмитрия Евгеньевича как отца, конечно», — продолжала Валя. «Но, если честно, у нас многие думают, что все эти рассказы о покушениях немного преувеличены». «В самом деле?» «Видите ли, Сергей все-таки человек еще достаточно молодой, а с другой стороны, как мы уже говорили, он сын босса и вице-президент. Неудивительно, что в такой обстановке человек начинает уделять повышенное внимание собственной персоне. К тому же Сергей единственный ребенок в семье, единственный сын у отца. Ага, как бы не так. Понятно, что с самого детства на нем было сосредоточено все внимание окружающих, так что со временем он и сам привык говорить и думать только о себе. Поэтому теперь любой незначительный инцидент он считает событием из ряда вон выходящим. То есть вы считаете, что Сергей все выдумал, и разговоры о покушениях не имеют под собой никаких серьезных оснований? Ну, утверждать не возьмусь, может быть и имеют, но то, что Сергей человек легкомысленный, это вам каждый скажет. А автокатастрофа могла оказаться случайностью? Думаю, да. Ну что ж, пожалуй, наша беседа позволит мне взглянуть на дело с иной точки зрения. А, кстати, вот вы говорили, что Сергей — человек легкомысленный. А как насчет зазнайства и высокомерия? Не страдает он этим? Ведь вы же сами сейчас сказали, что он с детства привык быть в центре внимания. Вы знаете, как ни странно, высокомерия в нем нет абсолютно. Напротив, Сережа бывает иногда даже слишком фамильярен ответила Валя, а я вдруг подумала, что эти девушки, как и все прочие девушки фирмы, вполне могли поддаться обаянию Сергея. А по моему глубочайшему убеждению, высокомерие и личное обаяние – две вещи абсолютно несовместимые. Этот факт делал бессмысленным все предположения о том, что покушения на Сергея могли быть организованы кем-то из его коллег с целью захватить его должность. Против этого говорило все. И возраст сотрудников фирмы прекрасный юный возраст, когда сознание еще не омрачено слишком сильными честолюбивыми амбициями, и их так тонко подмеченная Валей здравомыслие, и сам Сергей по своему характеру скорее общительный и миролюбивый, чем замкнутый и мнительный. Ну что ж, пожалуй, можно признать, что разработка направления коллеги по работе благополучно закончилась, так и не успев толком начаться. Я распрощалась с девушками и отправилась в отдел логистики, где работал погибший Вадим.